Каждый день хожу на поклонение святым местам, старому домику Вестфалинов на Римской улице. Этот домик влечет меня больше, чем все римские древности, потому что он напоминает мне счастливое время юности, он таил когда-то мое самое драгоценное сокровище. Кроме того, со всех сторон, изо дня в день меня спрашивает, куда девалась первая красавица Трира и царица Балов. Чертовски приятно мужу сознавать, что жена его в воображении целого города продолжает жить как зачарованная принцесса. На обратном пути из Трира в Лондон Карл заехал с Дальдбомель к дяде и вынужден был задержаться там на два месяца ввиду резкого обострения болезни. Только в конце февраля очутился он наконец снова дома. Получив небольшое наследство, Маркс решил переменить квартиру где столько раз находился под угрозой долговой тюрьмы и пережил много горя. Дом Модена-вилла в мейтленд парке был большой, вместительный, удобный и примыкал к тенистому парку. Рабочая комната Карла помещалась во втором этаже. В широкие окна врывался чистый воздух, напоенный ароматом деревьев и трав. Вдоль стен стояли шкафы, полные книг. До самого потолка лежали на них свертки газет, рукописей и стопки тетрадей в черных клеенчатых переплетах. На камине Карл поставил в рамках под стеклом портреты дорогих ему людей — жены, дочерей, Энгельса и Вольфа. Посреди комнаты находились небольшой стол и деревянное кресло, напротив окна был кожаный диван. С тех пор, как Карл вот уже более года не переставал болеть, он вынужден был в течение дня ложиться, чтобы дать отдых истомленному телу. В комнате повсюду лежали табак, трубки, сигары и десятки спичечных коробок. «Мои книги не вернули мне даже тех денег, которые я прокурил, работая над ними», — посмеивался Маркс. Ни одна вещь в его комнате не стояла без определенного назначения. Книги в шкафах он расставил отнюдь не в соответствии с их форматом или переплетом. Брошюра прижималась к тяжелому объемистому фолианту, если это определялось ее содержанием, Маленькая книжка подпирала большую. «Они мои рабы, и служат мне так, как я этого хочу», — шутил Карл. Память Маркса постоянно приходила ему на помощь, когда он искал ту или иную выписку в своих тетрадях или нужную страницу в книге. Он не напрасно изощрял ее всячески с самых юных лет, выучивая, как это делал Гегель, наизусть стихи на незнакомом ему языке. Читая книгу, Карл, чтобы вернуться к чему-либо снова, загибал углы страниц, покрывал поля карандашными пометками и подчеркивал строчки. Его вопросительные и восклицательные знаки бывали красноречивее всяких слов. В большом светлом кабинете мужа жени покрыло пол недорогим зеленым ковром, и вскоре на нем от дверей до окна пролегла узкая полоса. Это Карл вытоптал ее, ибо, подобно Аристотелю, он часто, прежде чем присесть к рабочему столу, обретал искомые мысли, расхаживая по комнате. И, как на Графтон-Террас, из соседней гостиной, где стоял теперь хороший рояль, часто в рабочую комнату Карла доносился нежный голос поющий Лауры. Отец широко открывал дверь и слушал. Особенно большое удовольствие доставляли ему песни на слова поэта Бернса, которого он очень любил. Жене-младшей исполнилось уже 20 лет. Более хрупкая, чем Лаура, Она была очень хороша собой. Обе старшие дочери Маркса вступали в жизнь цельными, широко образованными, самоотверженными людьми. Какие их отец и мать, они были чужды эгоизму и всякой фальши, в чем бы она ни проявлялась. Смысл жизни обе девушки видели в духовном совершенстве, в борьбе за счастье наибольшего числа людей, вырастая в атмосфере большой любви родителей друг к другу. С детства, вплетая в речь мысли и строки Шекспира, Данте, Шелли, Гейна, зачитываясь Бальзаком и Диккенсом, юные девушки мечтали о том времени, когда и в их жизнь войдет таинственное и вечное чувство. Возле дома Женихен устроила прекрасную оранжерею. Таким же страстным цветоводом, как и она, был Фридрих Энгес. Нередко Женьхин посылала ему семена особо редких растений и давала советы, как следует их выращивать. Каждое утро спешила она в свой застекленный чудесный сад, волнуясь и радуясь, и всегда находила что-либо новое. То, наконец, расцвели долгожданные розовые азалии, то вьющиеся розы.